Глава двенадцатая. Дверь лавки приоткрылась. Совсем чуть-чуть, даже колокольчик не звякнул. Надо же, какой осторожный покупатель. Впрочем, я же видела фасад своей торговой точки, так что слишком удивляться не могла. Я бы сама с опаской заходила в такую избушку. В моём положении привередничать вообще не стоит. Мне главное, чтобы был покупатель. А уж напуганный он или нет, значения не имеет. Однако удивиться всё-таки пришлось. В приоткрывшуюся дверь просунулась голова с рыжими косичками и веснущатым носом. Моей новой посетительнице было лет семь, не больше. И смотрела она на меня восторженными ярко-зелеными глазищами, как на чудо, а не как на продавщицу. Я вздохнула. Да уж, покупок от этого визита можно не ждать. Будь даже у девчонки деньги, вряд ли я стала бы продавать что-то магическое ребёнку. «Ух ты! Вы и правда открылись!» Звонко прощебетала она и тут же исчезла, захлопнув дверь. «Открылись?» — пробормотала я в пустоту. Оно и к лучшему. Не пришлось объяснять малявке, что приходить нужно с родителями. Им-то я продам что угодно. Уходить в свою комнату я не стала, так и осталась за прилавком. Во-первых, таким образом у меня была веская причина не разговаривать с тапочками, а во-вторых, нехорошо это. Посетители заходят, а в лавке вроде как и нет никого. И правильно сделала. Не прошло и четверти часа, как рыжая девчонка вернулась. За собой она тащила рыжеволосую женщину, такую же зеленоглазую и конопатую. Мне она с первого взгляда понравилась белозубой жизнерадостной улыбкой: Мама, смотри! Тут настоящие чудеса! Ну, купи мне что-нибудь, я хочу волшебное! Надо сказать, женщина не слишком сопротивлялась, быстро поздоровалась со мной и обратилась к девочке. Ну и что же ты хочешь? Хочу вон ту куколку объявила девчонка. Я обернулась. На полке действительно сидела вязаная кукла размером с ладошку. Кажется, я её сама туда и посадила. Но вот что за магия в ней заложена, хоть и не помнила. И что же эта кукла делает? Теперь женщина обращалась ко мне. «Одну минуточку!» Приветливо прощебетала я и сняла куклу с полки. Покрутила её в руках. Понимание, что это и зачем, пришло сразу же как по волшебству. Впрочем, почему как? По волшебству и произошло. «Она может петь колыбельные», — сообщила я. «А ещё охраняет спокойный сон и бережёт от кошмаров и...» Я недоверчиво нахмурилась. «Отгоняет демонов». «Полезная вещица», — улыбнулась женщина. «Колыбельный и крепкий сон — это то, что нам нужно». Я была с ней согласна. Пока мы говорили, маленькая непоседа обижала весь магазин и теперь пыталась забраться на прилавок. «Только вот кукла стоит серебряную монету», — почти виновата проговорила я. Одежда моих посетительниц не выглядела роскошной. Ни валанов, ни пышных кружев, ни золотых пуговиц. Я бы даже сказала, что моё форменное платье выглядело поприличнее. «Серебряная монета?» «Отлично», — легко согласилась женщина. И в следующую же минуту деньги перекочевали ко мне, а кукла — к её дочери. Та запрыгала от радости. «Кукла! Волшебная кукла! Ура! Спасибо, мамочка!» Женщина рассмеялась, потрепала дочку по волосам, а мне на прощание кивнула. «Буду рада видеть вас снова», — заверила я её совершенно искренне. Мне бы таких покупателей и побольше. И мать, и дочь покинули лавку радостные и довольные. Я же тоже никак не могла перестать улыбаться. Настолько солнечными они были. Впрочем, у меня был и более весомый повод, Аж целая серебрушка ощущалась на ладони приятной тяжестью. Налюбовавшись, я отправила её к остальным монеткам. Поскольку болтать с тапочками я была по-прежнему не готова, вернулась за прилавок. Стоять просто так было скучно. Я занялась более полезным делом. Принялась заново осматривать вверенный мне товар, но уже не в стиле «Ах, какая волшебная штучка», а с целью как минимум запомнить свой ассортимент. Как максимум — сообразить... Кому и что можно предлагать? Хорошо, рыжая девчушка сама заметила из всех штуковин и куколку. А если бы нет, я бы осталась без серебрушки? Кстати, о товаре. Спохватившись, я метнулась к сундуку. Товар надо восполнять. И не только потому, что в глубине души я надеялась, что рыжая девчонка похвастается волшебной куклой перед подружками, и ко мне потечёт тонкий ручеёк мамочек-покупательниц, но и потому, что я забыла прояснить правила. Товар можно восполнять... В любое время. Или же опция сгорает, например, с закрытием лавки на ночь. Лучше не рисковать. Я как раз усаживала на полку новую куклу вместо проданной, когда в лавку решительно вошла ещё одна посетительница, пепельно-русая обладательница массивных серёг-шариков и добротного песочно-бежевого костюма. Индри сказала, вы снова открылись». Приблизившись, она уставилась на меня взглядом строгой учительницы, требующей от вечного двоечника не сделанную домашнюю работу. Я постаралась не обращать внимания на её тон и расплылась во вполне искренней улыбке. Ведь мои мечты о слухах и ручейке покупателей стали явью даже раньше, чем я себе представляла. Неужто на мою лавку кто-то плеснул зелье торговой удачи? Хм, а такое в природе существует? Может, и правда плеснуть? Добро пожаловать в магическую лавку. Волшебство на любой вкус по умеренным ценам. Заверни мне свежо и чисто, милочка. Обращение резануло по ушам, а посетительница ещё и пальцами пошевелила так, словно жесты меня поторапливала. Ладно, мне с ней чай не пить, у меня с ней дела исключительно коммерческие. Я обернулась к полкам, беспомощно окинула их взглядом с пола до потолка и повернулась обратно к покупательнице. То, что она готова дать мне денег, очень хорошо. Проблема в том, что я совершенно не поняла, за что именно она мне готова их дать. Простите, что вам завернуть, госпожа? Набор свежо и чисто», — повторила она с первыми нотками нетерпения и раздражения. «Разве у меня есть наборы? На полках точно нет?» «Одну минуту», — попросила я и рванула в спальню. Прикрыв за собой дверь, я освободила тапочки от своих ног, и зашипела. «Что ей нужно, объясняйте». «Набор», — фыркнула правая тапка. К счастью, левая оказалась настроена добрее. «Она хочет набор для магической уборки. Выглядит как деревянный ящик с чёрной надписью на крышке. Но у нас его нет». «Поищи в сундуке», — предложила правая. «Не даст», — возразила левая. «Не проверит, не узнает». Я прекратила спор тем, что обратно обулась и поспешила к прилавку. Я всем нутром чувствовала, как прибыль проплывает мимо. Кажется, насчёт удачи я погорячилась. Я всё ещё лелеяла надежду, ведь набор звучит солидно, многообещающе с точки зрения цены. При моём появлении с пустыми руками посетительница выразительно заломила бровь. От женщины повеяло ещё большим раздражением и недовольством. Я попыталась улыбнуться, однако получилось весьма жалко. «Вы не знаете свой товар?» Вы не знаете, где у вас что хранится? Да уж. Оправдываться я не стала. Зачем? Она и без меня знает, что я тут только-только. Я присела к сундуку и попросила. Набор свежу и чисто. При инспекторе разговаривать с теми же тапочками можно свободно, он и сам не прочь перекинуться с ними парой слов. А при других посетителях, далёких от волшебных дел... Они проникнутся чудесным действом или, наоборот, сочтут меня умалишённо и больше не придут. Ещё и других отговорят. Крышка поддалась трудом. «Издеваешься?» Возмутилась я в голос, получив не просто носовой платок, а платок, завязанный узлом, очень уж формой, напоминающим кукиш. «Что-что?» «Простите, госпожа, я не вам, я сама собой. К моему большому сожалению, именно набора свежей и чисто» сейчас нет. Но я могу предложить вам...» «Не зря я пошла на повторное знакомство с ассортиментом». «Не нужно мне ничего предлагать», — перебила женщина. «Когда будет набор, доставь на Ясеневую 16». «Хм? А у нас есть доставка? Если я буду разносить заказы, то кто будет стоять за прилавком? Или у нас есть волшебный голубь-курьер? В любом случае адрес стоит записать, чтобы не забыть, а уж потом выяснять у тапочек, не превращаются ли они в сапоги-скороходы. Одна нога здесь, другая там. Доставка за одну минуту». Пока я собирала мысли в кучу, Женщина, излучая ещё больше недовольства и раздражения, дошла до двери и в проёме столкнулась с... «Да у меня аншлаг». Высоченный, под два метра ростом мужчина очень ловко извернулся, пропуская женщину, и тяжёлым шагом направился ко мне. Гладко выбритый, пахнущий свежестью и чем-то еловым, он производил самое благоприятное впечатление. Разве что сюртук на нём был какой-то полинялый. Но раз пришёл... Может, хоть на горсточку медяшек купит? От рыжий, вероятно, Индри я тоже не ожидала грандиозной платёжеспособности и была рада, что ошиблась. Я радушно улыбнулась. «Добро пожаловать». «Я сначала всю лавку осмотрю», — пробасил он. «Неожиданно. Что он собрался тут осматривать?» «А вам зачем?» — осторожно спросила я. «Нужно понять, с чего ремонт начинать. Кстати, инструменты у тебя есть, хозяйка?» Свой ты я, он неловко запнулся. Давно уж пропил. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, чего от меня хочет этот незнакомый дядька. Какой инструмент ему нужен? А поняв я, ахнула: "Мастер Гастор?"